Глава девятая. Любовь и полароид. Кто? переспросил Данил. Менты. На трех луноходах. Голый васор. Кондрат уже стоял у окна с восьмизарядной итальянской помповушкой наготове, прижавшись к стене так, чтобы не заметили с улицы. Хоменко без приказа упер дуло пистолета Есаулу в поясницу. Тихо, сказал Данил. Не дергаться. Он оглянулся на жизнерадостно оскалившегося Исаула. "А ты что, лыбишься, урядник? Нет сейчас лучшего момента, чтобы пришить тебя при попытке к бегству". Влепят в лоб и отъехал. Ты что, задание с блеском выполнила? Сиди тихо. Ясаул поскушнел. Данил передвинулся к двери и нажал кнопку. На даче мгновенно погасли все лампы и в доме, и во дворе. В темноте остервенело, надрывался граф, носясь вдоль забора. Только одинокая красная лампа, светившая откуда-то снизу от земли, жутко озаряла душевную физиономию Ильича. — Это что такое? — спросил в темноту Данил. — Да это я поставил. Девкам нравится. Смущенно покряхтел дядь Миш. Данил выругался, осторожно выплюнул в окно. На фоне редких городских огней рисовался характерный силуэт уазика с мигалкой на крыш. Рядом капот к капоту стоял еще один, а поодаль — легковушка. Марку в темноте не определить. Там и сям виднелись темные фигуры, круглоголовые благодаря шлемам с выставившие чутко коротенькие автоматы — Граф, описав вокруг дома широкую дугу, помчался на зады. Участка, видимо, обложили из с той стороны. — Зашли от сопки, чую, — прошептал Данилу в ухо дяди Миш. Данил молча ждал, что предпримет противник. Если прикатились сученые, шансы у осажденных хреновые. Закидают какой-нибудь дрянью вроде гранат заря и попрут, плевая из автоматов, — Поди, объясняй потом через спиритическое блюдечко с того света, что ты вовсе и не оказывал вооруженного сопротивления. Что же, впервые проявившая себя в Байкальске зараза, докатилась и до Шантарска? Паниковать он не собирался. Был отработан и такой вариант. Слышно было, как Кондрат бубнит в рацию условное число. Минут через десять подлетит парочка дежурных экипажей, чтобы в случае чего было побольше свидетелей. Но все равно десять минут надо еще продержаться. «Внимание!» — металлическим голосом прохрипел динамик милицейской машины. «Внимание!» — говорит милиция. «Дача окружена. При первом выстреле с вашей стороны открываем огонь на поражение». «Ну, писаться можно!» — проворчал Данил и крикнул. «Чем обязан?» Я хозяин. Черский Данил Петрович. Гражданин и господин. Кому как удобно. Если уж они сами шли навстречу насчет того, чтобы тянуть время, такую инициативу можно только приветствовать. Гражданин Черский, прошу подойти к калитке. — Я вас боюсь, — крикнул Данил. — А вдруг вы криминогенный элемент? Ордер покажите или документы. — Говорит старший лейтенант Клебанов. После короткой паузы откликнулся динамик. — Подойдите к калитке. Голос вроде бы и правда клебановский, но это еще ничего не доказывает. — Идите сами, — закричал Данил. — Мы тут все законопослушные, стрелять не будем. — Иду, уберите собаку. Данил, чуть высунувшись из-за двери, свистнул в два пальца. примчался шумно-хакающий граф. Данил ощупью сгреб его за ошейник, втащил в крохотный чулан, но дверь снаружи на щеколду не закрыл. — Стой тут, дядя Миша, — распорядился он. — Полезут кучей, пинай дверь, выпускай щена, а сам ложись, что ли. — Эх, перепяти! Ладно уж. — Запер собаку, — крикнул Данил. «Где там, Клебанов? Душевно просим!» Вспыхнула бортовая фара одного из уазиков, мазнула по двору ярким лучом, высветила мощенную кирпичом дорожку, и по дорожке тут же неспешно двинулся знакомый силуэт. «Ох, как ты меня застебал!» Процедил Данил сквозь зубы. Клибанов подошел, подсвечивая фонариком себе под ноги, остановился у нижней ступеньки крыльца, В дом не зову, сказал Данил. У меня там не убрано, прям-таки сущий бардак. Да и дамы в неглиже. — Вы что из него уже даму сделали? Из кого? Да не молите вы дурака, сказал Клибанов вроде бы устало. Устроить вам штурм по всем правилам? А погонщики потом не полетят как листья по ветру? Сомневаюсь. Да ну. — Увидим. Вам бы о себе подумать. — А я с тех пор, как мы с вами расстались, сейфов не подламывал и на президента не покушался, — сказал Данил, с превеликой радостью узрев в дальнем конце улицы мелькания зеленых вспышек. Подъехали две машины, украшенные мигалками и эмблемами частной сыскной фирмы Шантар Шантар-Гард. Остановились почти впритык к милицейским. — Вот он, кстати, свидетель моего приличного поведения и в данный момент. Клебанов оглянулся. — А, вот что? — Решили мы его выручать. Собрались. — И кто вас знает? — сказал Данил. И словно бы спохватился. — А кого выручать-то, собственно? — Хватит. Мне он нужен. — Кто? — Человек, которого вы взяли на квартире. — Тут и я вас ухватит», — сказал Клебанов ледяным тоном. «Некогда забавляться. В данный момент вы подозреваемый в деле об убийстве. И не только вы. Я самым законнейшим образом могу продержать вас трое суток. Как бы на меня ни давили. Сам встану у камеры с автоматом. Больших неприятностей я вам этим не причиню, но у меня создалось впечатление». что время для вас чрезвычайно ценно, и эти трое суток вам дороже и Нового года. Поймите, я серьезно говорю, либо вы поедете со мной, ночью, как известно, допрашивать запрещено, посидите до утра, ничего страшного. Так вот, либо вы поедете со мной и совершенно добровольно, по собственной инициативе ответите на несколько вопросов и, разумеется, отдадите вашего найденыша Либо я приказываю взять дачу штурмом, задерживаю всю вашу кодлу, и плевать мне, что будет потом, на какие кнопки вы надавите. Но трое суток вы в камере прокукуете, матерью клянусь. Он был разъярен до белого коленя. На сей раз никакой игры на гиперболах. И он второй раз поймал Данила на тот же крючок, потому что знал что-то, крайне для Данила важное. Снова как сутки назад, получается, что сотрудничать с ним, поступившись с толикой гордости, выйдет рациональнее и выгоднее, нежели добывать ту же информацию по своим каналам. Да и насчет трех суток мальчишка угодил в самую точку. Самое страшное сейчас для Данила было выпасть из игры хоть на день. Время на сей раз числилось не в союзниках, а вовсе даже наоборот. — Еще одно убийство? — спросил Данил, уже серьезно, без тени ерничества. — Угадали. — Кто? Клебанов тоже, должно быть, успел посчитать про себя до десяти, ответил спокойно, но непреклонно. — Извините, здесь не время и не место для таких бесед. — Что надумали? — Можете просто отдать мне вашего найденыша? и спокойно ждать. Через денек-другой я вас вызову официальной повесткой. — Ладно, — сказал Данил. — Мне платят еще и за то, что я обязан соображать быстро, но имейте в виду, я обставлю своими машинами оба СИЗО, да и тюрьму заодно. Нигде в законе не сказано, что честному гражданину запрещено сидеть в собственной машине неподалеку от СИЗО. Если вы попытаетесь помочь ему выбраться из города, тут, как пишут в объявлениях, возможны варианты. — Хорошо, — небрежно сказал Клебянов. — Обставляйте хоть квартиру губернаторской любовницы. — Включите свет. Данил, светя фонариком, повел его в дом, нажал кнопку. Картина представилась взору самое, что ни на есть сюрреалистическое — Исаул Саул, скованными за спиной руками, голый по пояс, с засохшей на подбородке кровью, сидел на стуле посреди комнаты. Кондрат стоял у окна с помповушкой наперевес. Хоменко задумчиво поигрывал пистолетом, а дядя Миша, примостившись в уголке, торопливо заглатывал из горла финскую лимонную водочку «Двадцать один». Должно быть, спешил заправиться перед поездкой в оборудованной решетками на окнах машине, ничуть не сомневаясь, что всех в эту поездку незамедлительно пригласят. «Так», — сказал Клебанов, окинув взглядом всю эту компанию, — «и корявый здесь». «Кому корявый, а кому Михаил Михайлович Корепанов», — сказал дядя Миша без особой воинственности, но с безусловным чувством собственного достоинства. Между прочим, решительно завязавший с преступным прошлым и твердо вставший на путь исправления общественно полезным трудом. А то вы, гражданин-начальник, не знали, что корявый здесь обитает. А то это не ваши тихари на мотоциклах с обеда выкаблучивали. Данил внимательно следил, как отреагируют друг на друга Исаул и Клебанов. Пожалуй, во взгляде опера не было ничего, кроме азарта гончий, настигшей, наконец, зайчишку. А вот Исаул определенно вздохнул про себя с облегчением, хотя Клебанова он, можно с уверенностью сказать, прежде не видел. «Картинка!» — покачал головой Клебанов. «Гражданин Шимко Дмитрий Степанович?» «Он!» — скупо сообщил Исаул. Не желаете выдвинуть какие-либо обвинения против присутствующих здесь граждан?» «Да не, начальник!» — с нахальной развальцой оскалился Исаул. «Это у нас игра такая. Сегодня мне морду бьют, завтра я в чавку налаживаю. Вроде КВН». Клебанов полез в свою желтую папочку и вытащил листок бумаги. «Ну, в таком случае, гражданин Шимко, вы задержаны». И показал бумагу. Исаул пробежал ее взглядом, кивнул. «Напротив гума не посрешь, Супротив власти не попрешь. Пошли, начальник, только пусть этот мордастенький Поищет ключик, да браслетки снимет». «А протестовать против задержания вы не собираетесь?» «Хотя бы словесно», — спросил Клебанов. «Данил сам с удовольствием бы задал этот вопрос». Первым. Любопытно было посмотреть, как Исаул станет выкручиваться, но тот равнодушно пожал плечами. «Я, начальник, верю нашей демократической власти». Загостился я тут. «Все равно в город на чем-то ехать, да где-то ночевать. А у вас ночевать всего безопаснее. На двери замок, у двери сапог». Хоменко снял наручники, Исаул натянул рубашку, легкую синюю куртку, потер запястье, пожал плечами. Ну, процессия шагает, и первым направился к двери, оглядываясь через плечо, похоже, помнил предостережение Данила и на всякий случай не отдалялся от Клебанова, чтобы не вышло попытки к бегству. — Я уж, простите, на своей машине, — сказал Данил Старлею, — и вот что он, вынужден потребовать, чтобы при нашем разговоре присутствовал адвокат. — Бога ради, если сами найдете. — Две минуты. Как хотите. Только я на вашем месте адвоката звать не стал бы. Клебанов сделал паузу, несомненно, хорошо рассчитанную. — Я вам это неофициально говорю. Как мужик мужику? Он смотрел загадочно с непонятной подначкой. Опять что-то придумал. Но у Данила не было ни времени, ни желания разгадывать новые ребусы. Взяв радиотелефон, он набрал номер, и когда после шестого гудка откликнулся заспанный голос, сказал громко, — Лев Маркович, голубчик, труба зовет! Лев Маркович Хазин, стряпчий Божией Божьей милостью и юридический прохвост, каких мало, устроился чуть поодаль от стола Клебанова, нахохлившись, как сонная муха, Любой моментально сказал бы, что шантарское юридическое светило дремлет сидя и откровенно злится, что его притащили сюда в два часа ночи. Но так решить могли только те, кто Леву не знал близко. В самом деле он был свеж и готов к действию, как граната с выдернутой чекой. Да к тому же успел подсчитать сверхурочные, положенные ему за подобные вызовы в неурочный час. А от такой суммы любой пришел бы в самое радужное настроение. — Итак, — сказал Клебанов, задумчиво вертя в руках авторучку, — вариантов у нас два. Либо мы с началом рабочего дня проводим допрос подозреваемого... Лева мгновенно ожил. «Не будете ли вы столь любезно изложить аргументы, позволяющие перевести моего клиента в категорию подозреваемых?» «Будем считать, я оговорился», — сказал Клебанов с редкой для него сговорчивостью. «Либо мы с началом рабочего дня проводим допрос гражданина Черского как свидетеля, либо будем считать, что гражданин Черский добровольно пожелал дать письменные показания». Допросы в ночное время... Я же сказал, это не допрос. Гражданин Черский в любой момент может покинуть это здание. Следите, пожалуйста, за моей мыслью внимательнее. Я просто хочу сказать, что гражданин Черский добровольно пожелал дать письменные показания как по делу, в котором проходит свидетелем, так и по фактам, связанным с задержанием нами гражданина Шимко. Лева открыл был рот, но Данил остановил его взглядом. Кажется, он догадался, в чем сок. Старлей недвусмысленно дал понять, что хочет наклеить на Исаула как можно больше официальных бумажек, закреплявших Чернявого на нарах, словно якоря. Будь Старлей сученым, он так себя не вел бы. Но Данилу Исаул нужнее на свободе. Или нет? «Ситуация. Если Исаул прикорнет на нарах подольше, есть шанс передать его Георгину. А на свободе лови его потом». Клебанов, словно бы помогая ему, спросил, «По-моему, вы хотели заявить, что гражданин Шимко проник в квартиру, принадлежащую покойному гражданину Ивлева?» Данил решился. «Вот именно. Проник». То, что американцы называют «берглари». Мы, знаете ли, собрались помянуть усопшего. И тут, с помощью неизвестно как оказавшихся у него ключей, гражданин Шимко самым нахальным образом проник в квартиру. Мы, как добропорядочные граждане, немедленно повезли его в районное отделение милиции, но по дороге пришлось заехать на мою дачу, чтобы забрать рацию, которую я там оставил. Колебанов быстро писал. В общем-то, он мог задать массу ехидных вопросов, спросить хотя бы, как случилось, что по дороге от квартиры Вадима до дачи они миновали целых три райотдела милиции, но не спросил. Значит, Данил угадал, и Есаул Старлею необходим как украшение коллекции. — Напишите здесь с моих слов записано верно, — подхватил Данил. — В самом деле верно, что и удостоверяю. — С этим нахальным вторжением все? — Все. — Клебанов положил перед собой чистый лист. — Благодарю вас. — Ну, а в свидетели чего я затесался? — Вы сегодня посещали гражданку Светлану Викторовну Глаголеву? — Посещал. — Посещал. Сказал Данил, почти сразу же, вновь ощутив знакомое неудобство под ложечкой. Сообщили о смерти бывшего мужа? Да. В интимные отношения не вступали? Не вступал, сказал Данил, вновь тормознув взглядом Леву. Когда вы покинули квартиру у гражданки Глаголевой? Примерно в 10 утра. Куда поехали потом? — На Кутеваново, в квартиру Ивлева. — Долго там пробыли? — Минут сорок. — Кто-нибудь вас видел, когда входили? — Соседка из 14-й. Фамилии не знаю, зовут Катей. — Куда направились потом? — На Чкалова в офис Интеркрайта. Туда я приехал около 11 и безвылазно пребывал примерно до половины шестого что может подтвердить масса свидетелей, начиная от Лалетина и кончая охранниками. — А кроме Кати, кто-нибудь может подтвердить, что вы, с, ну, скажем, с десяти пятнадцати до десяти сорока пяти находились в квартире на Кутеванова? Вряд ли. Взвешивая каждое слово, сказал Данил, да и Катя может подтвердить одно — «В квартиру я вошел. Возможно, она слышала, как я там крутил музыку, но в квартире со мной не было ни Кати, никого другого». «В каких отношениях вы находились с гражданкой Глаголевой?» «Находился?» — спросил Данил медленно. «В прошедшем времени?» «Так в каких отношениях?» «В дружеских». — А спать с ней вам не случалось? — Случалось, но потом перестало случаться. — Вы ее не ревновали? — И не думал. — Есть женщины, которых никогда не придет в голову ревновать. — Она вам не показалась чем-то обеспокоенной, встревоженной? — Она в жизни не беспокоилась и не тревожилась, — сказал Данил. — Не та натура. Вы и многих ее знакомых знаете? Трудно сказать. Этого Клебанов продемонстрировал ему большой черно-белый снимок мсье Хилкевич, выходящий из подъезда. Не нужно даже ломать голову, прикидывая, с какой точки снято. Все и так ясно. Кинг-конг. Данил внимательно изучил снимок, выпятил нижнюю губу. Вроде видел где-то. — А в квартире Глаголевой вы с ним не встречались? — Ни разу. На лестнице вчера вроде и разминулись, но не уверен он ли. — Присмотритесь получше. — Уже присмотрелся.